Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая гривость какого-нибудь светского повеса еще раньше, чем он входил к моему соседу. дома его жилец были под стать друг другу, совсем как скала и прилепившиеся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, Взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких сухопарах, как у оленя ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему. «Это не моя!» — воскликнул он, замахав рукой. «Золото у меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат?» По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина. Обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него, по воле случая, которую Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная — Гопсек, Живоглот. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти 76 лет. Он родился в 1740 году в предместье Антверпена. Мать у него была еврейка, отец — голландец. Полное его имя было Жан-Эстер ван Гопсек. Вы, конечно, помните, как занимала весь Париж убийство женщины, прозванной «Прекрасная Голландка». Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянула об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления, «Это моя внучатая племянница». Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что прекрасную голландку звали Сарра ван Гопсек. Когда я попросил гопсек объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь, «В нашем роду женщины никогда не выходили замуж».